Панама. 1914 год. Канал, соединивший океаны. Это единственный в мире судоходный канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Он был прорыт через Панамский перешеек за 10 лет, с 1904 по 1914 год. С этого времени морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился более чем в два раза с 22,5 тысяч километров до 9 тысяч километров. Движение осуществляется в обоих направлениях. Океанские суда, которым из Атлантического океана надо попасть в Тихий, из Дарьенского залива в Карибском море мимо исторического города Колонн направляются к трем гатунским шлюзам, где их поэтапно поднимают на высоту 26 метров. Затем, по водам искусственного озера Гатун, суда идут до других шлюзов. Их тоже три. В них осуществляется спуск до уровня Тихого океана. В шлюзах суда тянут тросами специальные лебедки. Примерно через 9 часов пути они оказываются в Панамской бухте. Впереди свободное плавание. Ежедневно по каналу проходят от 30 до 45 судов разных типов и размеров. От небольших парусных яхт до контейнеровозов и танкеров. Оплата зависит от водоизмещения. Существует специальный размер «Панамакс» — 40 тысяч тонн, который является максимально разрешенным. Всего же за год по каналу переправляется около 14 тысяч единиц судов. О сооружении канала еще в давние времена мечтали мореплаватели и богатые купцы но для прокладки этого искусственного водного сооружения потребовались долгие годы, колоссальные средства. Своими жизнями пожертвовали многие тысячи людей. Все началось с XVI века, когда испанцы, первооткрыватели Панамы в 1501 году, прибыли в эти места и стали обменивать у местных туземцев провезенные товары на золото, серебро, жемчуг. Позднее, по берегам рек, впадающих в Карибское море, они обнаружили золото. Драгоценности стали одними из главных предметов вывоза. Испанский конкистадор и купец Васка Нунис де Бальбоа, основавший в Дарьенском заливе колонию, жаждал отыскать новые залежи золота. От индейцев он узнал, что южнее Дарьенского залива, где простирается Южное море, находится страна, в которой золото, серебра и жемчуга – несметное количество. Но добраться к ней непросто. Это была сторона, которую потом назовут Перу. Трудности не испугали Бальбоа. 1 сентября 1513 года, а вместе со 180 вооруженными и экипированными солдатами, а также с 600 индейцами-насельщиками и своры свирепых собак, готовых насмерть загрызть любого человека, отправился к берегу Южного моря. Пеший переход длиной, как мы сегодня знаем, всего 48 километров, занял у него почти месяц. Панамский перешеек на всем своем протяжении – это сплошные скальные нагромождения, буйная тропическая растительность и болота. Испанцам пришлось буквально прорубаться через непроходимый чаще лиан, папоротника, гигантских деревьев. Ядовитые испарения болот, тучи москитов не только отнимали у людей силы, но и несли с собой болезни. Желтую лихорадку, дизентерию. За время пути на экспедицию не раз нападали племена местных туземцев. От отряда осталась одна треть, когда впереди появилась вода. Этот залив Бальбоа назвал Сан-Мигель и высказал соображение относительно прокладки канала, по которому на кораблях можно было бы добраться до Южного моря и по нему до богатых драгоценностями стран. Бальбоа начал готовиться к новой экспедиции. Однако его затея не удалась. В 1517 году его ложно обвинили в государственной измене и обезглавили. Вопрос о строительстве канала в самом узком месте перешейка поднял в 1550 году уже другой мореплаватель. Португалец Антонио Гальвао. Но и его предложение никто не услышал. Золото и серебро из Перу испанские конкистадоры десятилетиями транспортировали по Тихоокеанскому побережью до Панамы там перегружали на молов и через перешеек везли в колон. утомительный переход требовал больших затрат времени и средств толчком к забытой идее строительства канала послужила золотая лихорадка разразившаяся в калифорнии в 1848 году местный предприниматель джеймс Маршалл нашел на берегу реки золотые самородки и начал их добычу это сообщение вызвало небывалый ажиотаж в соединенных штатах Калифорнию ринулись тысячи граждан. Золото везли морем из Сан-Франциско до порта Панама. Там перегружали в вагоны, специально сооруженные по этому случаю железной дороги, везли до Колона, снова перегружали на суда и далее плыли через Атлантический океан в порт Нью-Йорк. Идеей прокладки канала заинтересовались французы, которые в 1869 году спешным порядком приобрели у Колумбии концессию на его строительство. Главным инженером и главой всеобщей компании Межокеанского канала назначили французского специалиста Фердинанда Марида Лесепса, известного прокладкой в 1869 году 160-километрового Суэцкого канала. Акции, выпущенные компании купили около миллиона людей. Ожидалось, что в очень скором времени они принесут колоссальные прибыли. В 1880 году Лесепс прибыл в Панаму. Он задумал связать два океана на одном уровне и начал строительство вдоль рек Чагресс и Рио-Гранде. Но с первого дня работ его преследовали неудачи и самое страшное — гибель людей. Палящее солнце, тропические дожди, скальные преграды, непроходимые джунгли выматывали людей, лишали их последних сил. Многочисленные болота были источниками миллионов москитов, от которых не было никакого спасения. Прибывавшие на стройку специалисты и рабочие ежедневно умирали десятками. Их косила желтая лихорадка, малярия, дизентерия, оспа. Не хватало медицинского персонала, не было соответствующих препаратов. Много было и технических трудностей. Взрывали скалы, но не было техники для чистки русла от камней. Среди рабочих находился и французский художник Поль Гаген, мечтавший разбогатеть на этой стройке. Вскоре он сбежал с садовой стройки на остров Мартиника. В 1889 году разразился скандал. Собранные деньги у всеобщей компании Межокеанского канала кончились, и она лопнула. Продвинулись всего на 19 километров. Погибло по меньшей мере 20 тысяч людей. Руководителя стройки обвинили во взяточничестве, и 88-летний Лесепс оказался в тюрьме. Держатели акции во Франции разорились. Это вызвало в стране такой бум, что члены французского правительства были вынуждены подать в отставку. Сложившейся ситуации воспользовались Соединенные Штаты. Правительство, возглавляемое амбициозным президентом Теодором Рузвельтом, провело переговоры с руководством Колумбии, которое в то время принадлежала Панама неудачно. Но неожиданно в 1903 году Панама объявила себя независимым государством. Его тотчас признали США и подписали с ним ряд соглашений. Так перешеек оказался в руках Соединенных Штатов. Американцы учли негативный опыт французских строителей и привезли с собой врачей, лекарства, и в 1904 году начали прокладку канала по другому маршруту. Не по прямой линии, как делали французы, а с учетом рельефа местности. Первоначально всеми работами руководил Джон Франк Стивенс. Он наладил снабжение инженеров и рабочих горячей пищей, построил жилые помещения, клубы, начал борьбу против болезней. Но быстро выдохся. Его сменил полковник армии США Джордж Геттлс, и работы заметно ускорились. Самым сложным во всем проекте оказалась установка шлюзовых створов. Они огромные, 25 метров в высоту, весом 757 тонн. К 1914 году, когда основные строительные работы подходили к концу, подсчитали, что за 10 лет работ было удалено грунта свыше 200 миллионов тонн, а общие затраты составили почти 640 миллионов долларов. Первое судно прошло по каналу 15 августа 1914 года. Но официальное открытие состоялось 12 июня 1920 года. В ближайшие годы планируется провести доноуглубительные работы и построить новые, более широкие шлюзы. К 2014-2015 годам через Панамский канал смогут проходить супертанкеры выдозмещением до 170 тысяч тонн.